Иван Сергеевич Шмелев Мэри Глава первая. Старый жакей. «Да вы мне более не нужны. Ступайте в контору и получите расчет». «Но, ваше сиятельство, вы пригласили меня на пять лет. Я уже два раза отказался от выгодных предложений». «На пять лет». «Ну да, зная вас за прекрасного жакея. А вы что сделали?» «Осенью провалили изумруда, крокусу ноги переломали. О, черт возьми, весной вы опозорили меня, пришли последним на Цезаре!» «Я предупреждал ваше сиятельство, Цезарь болел!» «А, эти вечные отговорки! Насморк, кашель!» «Отскочила подкова, лопнула подпруга! Выдохлись вы со всей вашей славой!» Старый наездник поднял сморщенное бритое лицо... И в зеркале над камином увидел тусклые глаза, мугрюма, высматривавшие из-под седых бровей, выпуклый голый череп и провалившиеся щеки. Сухая рука нервно сжимала хлыстик с перламутровой ручкой. «Неужели все кончено, и пора уходить? Куда?» Он растерянно обводил глазами роскошный кабинет графа, владельца знаменитой конюшни. бронзовой фигуркой скакунов победителей, развешанные по стенам хлысты, подковы и седла, и остановился на плотной фигуре хозяина в кресле. «Вы получили больше, чем стоите. Вы погубили мою репутацию. Вы... Что вы сделали с Игорем? Вы не приготовили его к сроку, и он не попал на приз. Но молодой граф испортили ему заднюю ногу на прогулке. Ложь! Освистать моих лошадей! И он в претензии!» Лениучий жакей, как кричали там на местах. Нет, я не могу вас держать. Ступайте. Старый жакей поклонился. Прощайте, ваше сиятельство. Да, ваша конюшня потеряла славу, с ней и я потерял свою. Но я ни при чем. Забрав чемодан, он поехал в гостиницу. Октябрьский дождь заливал громаду домов, дрожал в лужах, в ушах отдавалось лениучий, лениучий, лениучий. Кончена жизнь. Вот она, слава. Это подлая, жакейская слава. Как повернулось все в этот последний ужасный год. А раньше... Публика носила его на руках. Владельцы богатейших конюшен заискивали перед ним, осыпали подарками, переманивали к себе его, бессменного победителя на всех скачках. Ему пожимали руку, его фотографии висели в кабинетах спортсменов. И вдруг... Удар за ударом. О, это конюшня графа Запольского. Лучшие скакуны теряли славу, лист за листом увидал победный венок наездника. А все этот молодой граф, он из подруг брал лучших скаковых лошадей, чтобы хвостнуть на прогулках и портил. Но что поделаешь с графом? Он балует сынка, К тому же он так уверен в Жаке. Первым позором числов был обязан ему. этому крикливому мальчишке. А потом пошли неудачи. Сорвалась подкова, лопнуло седло. По настоянию графа пущена больная лошадь. «Он выдохся, этот старик! Утопил Запольского!» вспомнил жакей с каковой публики. «Долой, Числова!» Как ненавистно стало ему в тот памятный день его ремесло. Свист и шум неслись от трибун, где сидит публика. Кто-то бросил к его ногам скамейку. Владельцы конюшен, члены, с неудовольствием смотрели на согнувшуюся худую фигуру, а председатель, этот важный седой добряк, остановил его в проходе, ударил по плечу и сказал, «Плохо дела, старина, плохо, публика чутка, уходить надо». И Числов понял, что теперь все потеряно, что ему не поручат даже самой плохой конюшни. «Грозилась старость, средств нет». а в далеком городке дочь-вдова с двумя ребятишками в покосившемся домике у заставы. Дождь порывами стучался в окно. Свечка едва освещала крохотный номер. — Вот и прошла жизнь, — казалось, — гудел самовар на кривом столике. А ты не заметил. Пустая, бесполезная жизнь. — Ты, дедушка, скакун. Поскакай, дедушка! — вспомнился число, лепят внучки Надюшки. По тёмным квадратам окна ползли дождевые струи. Глава вторая. Мэри. Утро было серенькое, тусклое. Чеслов встал, посмотрел на потертый чемодан и усмехнулся. «А немного я нажил за тридцать лет. Вот и знаменитый Жакей. Он вспомнил товарищей. Крюков имеет дом». Иванов держит конюшню, Козлов уехал на родину и купил имение, а старый Числов был гол, как сокол. Было у него тысяч пять сбереженных, да пропали. Купил он красавицу грезу, думал, призы брать. Он до сих пор не может забыть эту статную, бойкую грезу. И отравили они, его враги, славу которых затмил старый жакей. Много денег пропало за хозяевами. Один Васильковский тысячи две ему должен. Много пролечил он на зятя, жакея, разбившегося на скачках. А два года, что не работал он сам, повредив себе ногу. Нечего сказать, славная жизнь. Сколько жакеев кончили дни свои на скаковом подроме. Их уносили, а праздная публика ждала новых зрелищ. — А искалеченных и пристреленных лошадей сколько? — Довольно, — думал старый наездник. — Во своя сепара. Поступлю на конский завод. Завтра же еду, вот только с земляком проститься. Болотников проживал около скачек, и Числов направился к ипподрому. Вот они, стрельчатые места для публики, сиротливые и заброшенные теперь в это скучное октябрьское утро. Мокрой лентой тянется забор, тощие липки, и грязь, грязь. Пестрыми пятнами торчат на заборе клочья старых афиш. Длинными ящиками растянулись конюшни. Скаковой круг чернеет широкой лентой. Каждая выбоина, каждый камень, все тайны грунта знакомо число. Качающейся походкой Жакея прошел он мимо трибун, мимо членской беседки. Он хорошо помнит ее. Здесь получал он подарки, овации, деньги. А вот и он, старый знакомец, призовой столб, простой серенький столб. Дождевая вода бежит по его бокам, а на верхушке примостилась ворона. Числов подошел к столбику, даже рукой похлопал. «Прощай, братец!» А столбик точил дождевые слезы. Он сквозь сетку дождя мелькает на повороте знакомый контур. «А ведь это Болотников на ханше проскачку делает!» Числов пошел полем на перерез. «Петр Иванович, стой!» Они поздоровались. «Домой еду. Проститься пришел. Тебе видней». — Сжили тебя, старина. Гальтон слопал. Гальтон. Старый Числов долго будет помнить его. Ловкий англичанин приехал создавать себе славу, и Числов побил его. О, какой это был триумф! Лучшая лошадь проиграла скачку. Числова пронесли на руках, музыканты играли тушь. Сам граф Запольский лично просил старика принять у него место жакея. Гальтон был рассчитан, но... остался его приятель старый Жаки понял только недавно что из этого вышло это он шифер подрезал подпругу это он шифер вытащил гвоздь из подковы это он он отравил грезу эх старина сказал болотников слава ты а чистый младенец провели брат тебя а не то устал я пора кончить эту проклятую скачку ход у меня не тот ну а я еще «С Гальтоном я посчитаюсь. Вот погоди, весной я буду скакать на громе. Леди будет побита». «Как? Ведь это наша лошадь. За польского». «А ты чей?» «Опять у него. Со вчерашнего дня». «Так вот как, а, -а, -а. Да и дал слово поправить испорченную конюшню. «Испорченную?» — дал слово. «О, если бы греза была у меня!» — число сжимал кулаки — Тусклые глаза его блеснули. «Ну, я за тебя побью». «Что?» Числов покачал головой. Леди не будет побита. Я знаю ее. Это машина. Мой гром побьет, вот увидишь. Приезжай, брат, смотреть. Да, слыхал? Васильковский совсем прогорел. Лошадей продает сегодня. Хочешь, посмотрим?» «Должок за ним есть. Вот и получишь. Айда!» И они направились к конюшням. Под высоким навесом стояло несколько лошадей в желтых попонах. Возле них ходили жакеи, спортсмены, любители. Сам Васильковский, сухощавый старик в пенсне, шведской куртке и высоких ботфортах, с хлыстом, что-то объяснял худенькому жакею в клетчатом пиджаке. Это был Гальтон, жакей графа Запольского. «Ага, старина! Здорово, здорово! Ну как ты теперь?» — еще ездили, — закричал Васильковский. «Домой еду. Кончил я». Гальтон подал руку. «Ви, уезжает, пожинает лавры. В провидц?» Числов угрюмо взглянул и сказал. «Пора помирать. Где нам лавры?» «Неужели совсем, а?» — говорил Васильковский. «Жаль, жаль. жаль те, те брат, надо нам с тобой рассчитаться, значит. Вот, продаю лошадей». Он заглянул в записную книжку и покачал головой. «Ого! Две тысячи сто». «Ну, за мной никогда не пропадало. Эй, выводи!» Старые знакомцы проходили перед числовом один за другим. Вот вывели графа, гнедого в яблоках. На нем Числов взял приз и побил Гальтона. Лошадь купили. Вот стрекоза, стальная, с белым пятном на груди. У ней ослабли задние ноги. Вот еще лошадь. Это шум, вороной с красным подпалом. Его Числов хорошо помнит. На нем скакал его зять и упал. Лошади прошли хорошей ценой. Аукцион кончался. «Ихи!» — раскатилось резкое ржание из глубины навеса. «Не кричи, не кричи!» — ласково сказал оборачиваясь оборачивайся, грозя хлыстиком. «Не терпится!» Он прошел под навес и вывел невысокую лошадь золотистой масти. Темные стрелками ушки торчали из-под попоны и дергались. Маленькая сухая головка и грива поматывалась, словно старалась избавиться от парусинной покрышки. Тонкие ноги, белые снизу, едва ступали. Что-то детское, нежное сквозило во всей фигурке. — Вот, господа, штучка-то, кто толк понимает? — Как вы находите, а? Только на днях получил с завода. — Последуешь, Он сам сбросил с нее покрышку. Ихи! задрожало в ушах детское ржание. Всем стало смешно. «Нельзя так кричать, Мэри! Это, наконец, неприлично! При публике!» — сказал Васильковский, шутя, как говорят детям. Он похлопал Мэри по шейке. Маленькая головка гордо поднималась над грудью, над узкой белой полоской. По тонким сухим ногам под кожей пробегали легкие вздрагивания. «Картинка! Вы взгляните на ноги, господа! Сталь! Английская сталь! А шея!» — говорил Васильковский. Он щелкнул хвостом по ботфортам. «Нос. «Покупайте!» Гальтон подошел к Мэри, тронул ладонью ноздри, похлопал по шейке. Мэри скосила глаза. Она точно следила. Гальтон смерил грудь, покачал головой, смерил ноги. -р -р -р. Мелкие брызги попали в лицо Жакея. «Да стой же, дурашка!» — закричал Васильковский. Наконец Гальтон кончил осмотр. «Ну как?» «Граф будет доволен», — сказал Васильковский. Нет, нет. «Ошен слабый лошадка, ошен слабый! Узкий груд, короткий мах. Нельзя на скачке!» «Нет», — говорил Гальтон. Он отошел в сторону и еще раз зорко оглядел Мэри. «Она красива, да, но нет, нет! Слабый лошадка! Нельзя на скачке!» «Ихи!» — словно обрадовалась Мэри, перебирая ногами. «Слабый лошадка!» — передразнил Васильковский. Такс, хм!» — Да ведь ей всего второй год. — Огонь! Вы проглядели огонь! Старый Жакей, не отрываясь, смотрел на Мэри. Ее окружили, теснились, гладили, повторяя приемы Гальтона. — А цена? — спросил кто-то. — Две тысячи. Что цена? Вот ее паспорт. Васильковский вынул листок, паспорт Мэри. «Отец? Вьюн — Отец — в юн, — прочел он. — Мать — Зорька. — Она? — Зорька, — громко перебил кто-то. Это был Числов. Он сидел на земле и прощупывал ноги Мэри. — Да, та самая зорька, на которой вы обскакали змейку. Это было так неожиданно. — Да, но потом она ослабела, — сказал Гальтен. — Чудная лошадь была, — сказал один из жакеев. — Не русская, говорят. Числов молчал. Он держал голову Мэри и гладил. Мэри жевала губами, фыркала, поводила глазами. А старик слушал сердце, стучал по груди. Вдруг мэри, играя, сдернулась число во Картуз. Все засмеялись. Старый жаке отошел в сторону. Его глаза смотрели в одну точку на белые ножки мэри. Он думал о чем-то. Ну ты, старина, что скажешь? Спросил Васильковский. Продавайте, глухо отозвался Жакей. В голосе слышалось не то разочарование, не то желание кого-то поддеть. Числову верили и в тоне, каким сказал он, поняли недовольство. Болотников подошел к старику. «Этот тощий городец», — сказал он, показывая глазами на Гальтона. «Он дешево хочет купить. Посмотри, как он сторожит. Не оторвется от мэри». Числов молчал, низко надвинул картуз и смотрел из-под лобья. «Что, старина, нахохлился?» — спросил Васильковский. «Какова лошадь-то, а?» «Вижу, брат, по тебе она». «Ну что же, господа, покупайте?» Никто не отозвался. «Никто?» «Экс!» — он щелкнул хлыстом. «Федор Ионыч, бери ты!» — сказал он Числову. «В твои-то бы руки, а! Право бери!» «Куда мне вырвался вздох у Жакея? Я все кончил!» «Опять начнешь? Бери за долг. Жаль, если попадет в плохие руки, а!» Числов не отрывал глаз от мэри. Насмешливое лицо Гальтона улыбалось. «Не купишь, не купишь!» — казалось, говорило оно. а веселая головка Мэри игриво поматывалась по сторонам. Болотников взял старика за плечо. — Федя, бери, не возьмешь, я куплю. Смотри, какие сильные ноги, английские ноги. — Опять идет. А От группы отделился Гальтон. Он быстрыми нервными шагами подошел к Мэри, нагнулся и стал прощупывать ноги. Мэри не стояла. Число видел, как англичанин поднялся, вынул бумажник — Кровь ударила в голову Числову. Он, казалось, забыл обо всем. О прожитой жизни, о семье на руках, в покосившемся домике, о скудных остатках на старость. Он видел только Гальтона и Мэри. «Беру! Беру!» — закричал он. «Беру за долг, если позволите!» Он подбежал к Мэри, положил руку на шейку и ждал. «Беру! Беру!» — повторял он. «Я покупал. Позвольте. Я даю больше!» — спокойно сказал Гальтон, насмешливо улыбаясь. «Ха-ха-ха!» покатывался Васильковский. «Он дает больше!» «Вы изругали мэри, господин Гальтен?» «Нет, не пойдет!» «Бери, Федор Ионыч, мэри твоя!» «Но я же даю больше!» — резко сказал англичанин. «А я не продаю, черт возьми!» — рассердился спортсмен. «Мэри не годится на скачке!» «Он не узнал свою землячку!» «Я повторяю, она не годится!» «Я покупал для себя», — сказал англичанин, — Я отошел. «А ты молодец. Ты понимаешь дело», — говорил Васильковский Жакель. «Но что так смотришь?» «Зачем? К чему мне она?» — думал Числов. «Подержите пока у себя. Завтра я возьму ее с собою», — сказал он. «Что, повезешь с собой? Зачем?» «Не знаю. Там будет видней». Болотников хлопал старика по плечу. «Так, старина, так!» а ловко ты его соцепил. — Так как же, а? Мэри придет сюда? — указал он на грязную полосу круга. — А? Или ты так дураком и останешься? Мэри уводили в конюшню. Старый жакей, задумчиво покусывая усы, смотрел ей вслед. А дождь все сеял осеннюю скуку. Глава третья. Новые лица. Поезд подходил к городу Н. забелел собор на горе, сверкнула полоса Волги с цепью поросших лесом холмов. Тишиной и покоем пахнуло в душу Числова от родных мест. Здесь, на песках Волги, на обрывах гористого берега, в яблочных садах, что тянулись десятками верст, никогда не звучал скоковой колокол, не волновал сердце спортсмена сигнал «Пошли!» Сюда не доносился рев публики. Здесь не пестрели камзолы Жакеев, не отдавался треск револьвера, пристреливавшего искалеченную лошадь. Не было всего того, чем тридцать лет наполнялась жизнь уходящего на покой Жакея. Из-за полуоткрытой двери товарного вагона с бьющимся сердцем смотрел Числов на надвигающийся городок. Смотрела и Мэри, вытянув шею и забирая ноздрями бодрый воздух осеннего волжского дня. Резким криком приветствовала она сверкающую полосу Волги. Старик обернулся. «Мэри! Зачем он везет ее? Это дитя с какового круга, потеху неунывающей толпы. Она не облегчит труда земледельца. Это бесполезное, тонкое, на вид такое хрупкое существо. Что толкнуло его купить ее?» «Вон на горе, на краю городка старый вяз. Под ним красная крыша дома». серый ящик сарая. Фр -фр -фр. Старый жакей обернулся. Мэри положила ему на плечо сухую головку. Дергаются темные ушки, темно-голубые глаза весело смотрят вдаль, влажные губы приятно щекочут лицо. Вот и приехали. Ну, Мэри, пойдем. Медленно поднимался жакей по гористому берегу к знакомому старому вязу, ведя на поводу Мэри. Вон на углу переука сосед лавочник с удивлением всматривается в согнувшуюся фигуру жакея. Дома не ждали. Жук, черный, шершавый дворняга, дремал у калитки. Утки пробирались домой с соседней лужи. Надюшка собирала кисти рябины в саду. На дереве копошился Сенька. — Лошадь ведут! Лошадь — Лошадь! — закричал он. — Дедушка лошадь ведет! Жук встрепенулся, вскочил и залаял. Утки шарахнулись в сторону. Сторожил воробей, дравшийся на заборе с врагами из-за пучка рябины, мигом швырнулся вверх, шлепнулся камнем вниз и задергал головкой. — Чуть жив! Чуть жив! Чуть жив! А жук приготовился. Он ощетинил шею и Вы не очень-то, да? Я здесь за хозяина. — Жук! Ах, шельма! — позвал его число. — Не узнал, гадина. Теперь жук узнал. С год тому назад этот тощий старик приезжал сюда, плакал. Плакала и сама хозяйка, Анна Федоровна. Потом унесли кого-то в светлом ящике со свечами. Пили певчие, а он, жук, выл на задворках. Он узнал теперь этого тощего старика. Жук запрыгал, поластился из приличий, сейчас же подскочил к мэри. — А это что за фигура? Надо представиться! — гавкнул он. Мэри остановилась, гордо мотнула головкой и подняла белую ножку. — Вы, пожалуйста, у меня подковка. Бывалый в делах жук сделал вид, что ошибся, увильнул в сторону и подкатился сзади. Но сухая головка задорно смотрела, и жук отступил. — Яскоковая лошадь, — прочел он в глазах, — а вам стыдно. Жук растерялся, завилял хвостом и буркнул. — Ах, это я так ведь! тогда это тоска здесь, знаете, я отрекомендоваться. Но никто не заметил, что делалось на воротах. Воробей вертелся, как ужаленный. Он распушился, прыгал, задирал голову и пищал. — Чуть жив! Чуть жив! Вот она! Жизнь-то начинается! Савсум вас, почтеннейший воробьи! Савсум! Лошадь привели к нам! С этими словами он ринулся через двор и исчез в сарай. Выбежала Анна Федоровна и расплакалась. Надюшка уже сидела на руках деда, а Сенька держал Мэри за повод. — Это мне, дедуся, а? — лепетала Надюшка, тыкая пальчиком в глаз Мэри. — Нет, это мне, — уверенно сказал Сенька. Мэри обнюхивала воздух и фыркала. — Какие маленькие люди здесь, — думала она, — посматривая на восьмилетнего Сеньку. — И какие плохие конюшни, и нет лошадей. Странно. — Мне ведь, дедушка, а! — приставал Сенька мне. — Вам, вам! — усмехнулся старик. Вот все, что заработал за тридцать лет, — думал он. Ах ты, старый дурак! Он взглянул на плохо одетых внучат, на бледное лицо дочери, на свои старые сапоги и потертую куртку, на прогнивший забор и облезлые стены домика под старым вязом. Да, сделал дело. Вот она, тихая, покойная старость, стояла в его голове. Здравствуй, хозяин, казалось, кричал покосившийся домик. Пора поправлять, крыша течет. Числов вздохнул. Печальные глаза дочери с беспокойством осматривали его. В них он заметил испух, скрытое горе. Фрр, фр -р -р -р. Ну что же, скоро ли меня поставят в конюшню? спрашивала Мэри, постукивая копытцем. А, -а, -а Мэри. Он словно забыл о ней. Да, да. Надо поставить ее в сарай. ах ты старый дурак заскрипели ржавые петли мэри насторожилась ну что ты дурашка боишься говорил число вводя мэри в сарай это твоя квартира что так смотришь правда неважно здесь полгнилой нет оловянной кормушки щели сквозят не плачь моя птичка после подумаем он не снял с мэри попоны похлопал по шейке и вышел мэри затихла чемнота пугала ее Она опустила головку в пустую кормушку, обнюхала пол. — Что ее ждет? Зачем привезли ее? Что будет делать с ней этот грустный старик? — Это безобразие, — запищал воробей в уголке. — Скандал какой? Где живешь? Лошадь завели, овца не дают. Он нахохлился и пулей нырнул в разбитое окошко. Все вошли в дом. Жук постоял, взглянул на закрывшуюся дверь, подумал и лениво поплелся к сараю. Гела прибавилось. — Что ж, буду сторожить, — проворчал он, примащиваясь возле двери. Глава четвертая. В сарае. В маленьком домике до глубокой ночи светился огонь. Старик с дочерью тихо вели беседу. — Пойду на конский завод, — точно оправдываясь, — говорил Числов. — Ведь еще годен я на что-нибудь, а? Найду работу. — Вам нужен покой, папаша. Вы так изменились. Теперь моя очередь, я буду работать. Как мы проживем? Покой, покой. Я не сумел приготовить себе покоя, как другие. Тридцать лет прослужить на чужую потеху. И меня швырнули, швырнули, как хлам. За что? За то, что я брал для них призы, создавал слабых лошадям. О, если бы вернуть все назад! Он встал и в волнении прошелся по комнате. Они еще вспомнят обо мне. Вот увидишь. Анна Федоровна с испугом взглянула на отца. — Что так смотришь? Ты думаешь, что старый число спокойно снесет пощечину? — А пока не тревожься, Нюта. Кое-что продадим. Одна мэри стоит две тысячи. Не нищим мы еще. — Конечно, папаша. Поправим дом. Лошадь продать можно. Завод купит. — Продать? Мэри? — Ну да. Ты не тревожься. Я найду дело. Найду. Он вспомнил про Мэри. В холодном сарае заболеть может. — Пойду взгляну, Мэри. Он вышел во двор. Шел дождь. Ветер гулял по пустырю вокруг дома, свистел по щелям сарая. Старый вяз сыпал пожелтелые листья. Жук проснулся. — Я сторожу! — гавкнул он, узнав старика. Мэри заржала. — Что, Мэри? — Скучно. — Что ты дрожишь так? Завтра починим твою квартиру, ставим окошко. Он дал ей овса. Жук незаметно пробрался в угол сарая и завалился на сено. Старик запер конюшню. — Хру, хру, хру! — похрустывала Мэри Овес. Как скучно! Я никогда не увижу солнца! Что-то зашевелилось. Она перестала хрустеть и наставила ушки. — Я с вами! — виновато проворчал жук. «Какая тоска, знаете, одному под этим дождем. Я не мешаю вам?» «Нисколько. Мне даже веселее с вами. Послушайте, вы не знаете, зачем меня привезли сюда?» Мм. как сказать, вы, должно быть, будете возить воду. К нам, видите ли, возит воду старая кривая кляча. Ее зовут Вахса. Плохая такая. Ну вот вас и привезли. Впрочем, я полагаю...» «Возить воду? Но ведь я не умею». «Я скаковая лошадь! Я рождена для ипподрома!» «Какая образованная она!» — подумал жук, и, не желая показаться невеждой, сказал, Иподром. «Хм, хм. да, я знаю. Это такое, как он сказать, тоже очень хорошее дело. Но у нас не слышно о нем. У нас возят воду, кирпичи, сено, и потом, вы очень красивы. Вы, должно быть, не будете ничего возить». «Я умею скакать!» — сказал Мэри. — А вы умеете? — случалось, когда мальчишки камнем швырнут. — Нет, какая она образованная. И по... Вот и забыл. — Надо спросить воробья, — раздумывал жук. — Вот неподалеку отсюда есть дом, — продолжал он. — Там живут беленькие собачки, бо-лонки, — нарочно, медленно выговорил он слово. — Они тоже ничего не делают и спят на ковре. Так вот и вы будете только кушать овес. это бывает вот у нас есть один дармоед воробей ничего не делает вы не очень-то раздалось из уголка я очень даже много делаю я наблюдаю и могу давать советы даст а это тоже чего-нибудь стоит вот вы например не знаете для чего привели их а я знаю Мэри подняла голову и ждала что скажет воробей жук нехотя приподнял ухо да я знаю Недалеко есть красивые конюшни. Я бывал там частенько, за овсом я туда летаю. Ну, так там есть такой круг, там много таких, как они вот. Они скачут по кругу и хорошо кормят за это. Вот овёста, потом их уводят. И знаете зачем? «Зачем?» — спросили Мэри и Жук. «Вот то-то, а вы меня дармоедом». «А уводят их за деньгами, да. Я слышал, как там говорили...» «Ну, больше денег привозите нам, берите призы. Вот вы тоже должны заработать денег вашему старичку, а то посмотрите, какая здесь бедность. Я угла себе не могу найти, дом старый, жукул живется неважно, конюшня вся в дырях. Вот вы и должны все нам устроить. Вас и повезут куда-то за деньгами». «Что же? Я очень рада», — сказала Мэри. «Этот старичок такой скучный, мне его жаль. Поверьте, я вовсе не хочу есть даром овес». И для вас, господа, я рада что-нибудь сделать. Вы такие добрые!» «Мы, труженики!» — сказал жук. Воробей ничего не сказал и опустился в кормушку. фр Фрр! -фр -фр -фр. струя воздуха из ноздрей Мэри сбила его с овса, он встрепенулся, ударился в стенку и, как ошпаренный, вылетел из кормушки. «Чуть жив! Чуть жив!» — закричал он. «Черт бы вас побрал! Я овса-то жалко! Какой от вас толк! А то же я рада!» «А ты не лезь в рот!» — сказал жук. «Я хотела поиграть с вами. Мне так скучно!» — оправдывалась Мэри. «Пожалуйста, кушайте овес». А воробей уже рылся в кормушке и с радостью думал, как он сумел понравиться и что ему не придется летать за овсом на завод. А жук подремывал. Ему виделась новая конура, деревянная миска с щами и жирной костью. Это все должна дать ему Мэри. Глава пятая. Первая проба. Дня три старый наездник возился в сарае. Мохом он заделал щели, починил пол, вставил окошко. В конюшне стало теплее, и воробей окончательно перенес сюда свою резиденцию. Это был одинокий воробей-старожил. При конце жизни он получил прочную квартиру и в душе питал благодарность к мэри. По всему околотку он разнес весть о ней. С крыши домик он непрестанно кричал. «Она чего-нибудь достоит!» «Смотрите, как она меня устроила-то!» «Ну и ты, жук, все-таки угол имеешь!» «А ты подожди! Она поедет туда, привезет денег, и будет тебе конура, и все! Ура! Ура!» Воробью прислушивались. На двор к старому наезднику стали залетать голуби, подбирать овес и послушать росказни воробья. Вороны с тоской присаживались на заборе и глотали слюни, когда воробей кричал о щах и костях для жука. «Скоро! Всем будет! Скоро!» А когда раз вечером старый жакей вывел мэри во двор и показывал знакомому сконского завода, воробей услыхал. Да это капитал, сказал знакомость завода. Хозяин, конечно, позволит вам пользоваться нашим кругом и готовить мэри. И воробей теперь добавлял, это целый капитал, господа. Это не то, что кривая вакса, дас? Мэри начинала понимать, зачем привезли ее. Восторженные крики воробья, внимание жука, поддакивание крики удивления ворон, заботливость, с которой ходил за ней грустный старичок, ласки детишек, особенно Сеньки, днями сидевшего в конюшне, все это убеждало ее, что она готовится к чему-то важному, что она должна что-то сделать для всех. Она ждала. Тут случилось событие, окончательно уверившее ее в этом. Прошла неделя. Утром только поднялось солнышко, старый Жакей по обыкновению вошел в конюшню, вычистил Мэри с скребницей, помазал копытца, тщательно оглядел подковки и сказал ласково, трепля по мордочке, «Теперь за работу, Мэри!» «Хи-хи!» радостно заджала она. «Вот оно! Начинается! Это так интересно!» Жакей оседлал ее, подтянул потуже подпругу, взнуздал и, как перышко, стал в стремена. «Жук, посмотри, старичок-то твой повеселел совсем!» — закричал воробей. «Братцы! Скоро всем будет! Скоро!» Жук хотел было что-то сказать, но воробья уже не было. А Мэри скакала легко к заводу. Там, по широкому кругу, носилось несколько лошадей. Мэри заржала. Ей стало так хорошо и легко. У входа на круг ее окружили жакеи, и маленький человек с большим животом и хлыстом в руке приветливо поздоровался с Числовым. — Наконец-то мы поглядим вашу мэри. — Здравствуйте, Федор ионович Слыхал я о вас. Ну, — покажите ее, посмотрим. — Текс, говорил он, оглядывая мэри со всех сторон. — Лошадка знатная. — Коротковата малость. — Что же, продавать будете, а? — Не знаю. — как случайно вышло. «Купил, и сам не знаю, зачем. Подожду». Мэри с укором взглянула на хозяина. «Так продавайте». Мэри слышала, как старик долго говорил с толстяком о своих неудачах, о Гайтоне, толстяк горячился, называл всех мошенниками, ударял старика по плечу. «Ах, я знаю их всех! Мои лошади лучше этих мошенников!» «Ну, не унывайте, старина, для вас у меня всегда найдется дело». «Благодарю вас». «Да вот она», — сказал Числов на Мэри. Из головы у меня не выходит. А продать... Нет, не могу я решиться. Чудак вы, ей-богу, чудак. Ну, ваше дело. Ну-ка, пустите ее. Поглядим вашу Мэри. Эй, остановить лошадей! Мэри пошла. Все наблюдали за ней. Лошади взяли в сторону, чтобы пропустить ее. И они смотрят, провожают ее глазами. Солнышко глядит с ясного неба. Ветерок так приятно щекочет ноздри. Хозяин треплет ее по шейке и цокает. Мэри понимает этот ободряющий звук. Ну, Мэри, цо-цо-цо, шепчет старый жаке и подбирает поводья. Цо-цо-цо, Мэри, так, так. Уже на той стороне круга группа людей. Ниже стелется Мэри. Быстрее скользит под копытами черная лента. Дальше в сторону летят комья мягкого грунта. Ну, уже, цо-цо-цо. В струнку вытягивается Мэри. Сильней колотится сердце. Вот и поворот круга, черная группа людей толстяк с хронометром в руках. Стой, Мэри! Поздравляю! Поздравляю! Огонек ваша Мэри. Хм, она будет делать дела, возбужденно говорит Толстяк, прощупывая плечи Мэри. Немного короток мах только. Смотрите, не вспочило нисколько. Грудь узковато, но какая горячка. Это не ее ход, сказал Числов, — записывая скорость Мэри. Она еще покажет себя. Мэри игриво поглядывала на всех. «Я могу проскакать быстрее! Я так рада!» — казалось, — говорили ее глаза. Она чувствовала, что все любуются ею. Она видела, как просветлело всегда печальное лицо хозяина, и ей стало так весело, как никогда за последние дни. «Круг в вашем распоряжении, Федор Ионыч», — говорил добрый толстяк. «Лучшего жакея для Мэри и быть не может. Вы подарите публике жемчужину». «Ну, Мэри...» «Я не продам тебя, нет!» — думал старый жокей, надевая на Мэри Попону. Задумчиво возвращался в домой. Он не замечал, как Мэри косилась, фыркала, старалась поймать его за ногу. Он опустил по воде, согнулся, точно под бременем охватывавших его дом. Перед ним проходили трибуны, публика, лошади, жакеи и призовой стул. «Толой, Числова!» — отдавалось в его ушах. Насмешливо улыбалось лицо Гальтона. «Провинц!» Пожинает Лавры. Жук сидел у ворот, ожидая возвращения Мэри. Он не смел покидать дом. Как долго? Какая тоска? Этот дармоед провалился куда-то, размышлял он, просматривая на дорогу. Затрепетал воздух, и маленький комочек почти упал на ворота. Уф-уф! На силу-то добрался. Ну, дела! А! Мэри обогнала меня! Меня! Самого ловкого воробья! О! сказал Жук. Да, да, как пошла она скакать. Я рядом, все рядом, во весь дух шел, Я поддаю ходу, она за мной. Уф, уф, я уже поперек круга махнул. Каюсь, и то опоздал. Какой позор, если бы ты, жук, знал. Они там все надо мной смеялись. Я это очень хорошо заметил. Уф, уф, они, конечно, не понимают, что у меня только две ноги. А она ты рада. После всего этого я не знаю, оставаться ли мне на этой квартире. Это не по-товарищески. Глава шестая. Желчный философ. Ранним утром старый жокей выходил на крылечко выкурить папиросу перед тем, как ехать на круг. Старый подгнивший забор мозолил глаза, сорвавшиеся с петель калиткой. Сбоку сарай конюшня кричала о своем убожестве. Сзади серенький домик напоминал о надвигавшейся бедности. Невеселые мысли бродили в голове старика. «Хи -хи — Хи-хи! — кричала Мэри в сарае. — Ах, Мэй! — вздрагивал старый жакей. — О, они еще увидят меня! Он жил теперь одной мыслью. Судьба толкнула его купить лошадь. Он приготовит ее, разовьет ее скорость, и снова увидит его желтый камзол с алой лентой, красный картуз. Он поедет за заветным призом, из-за которого бьются все владельцы конюшен, и спортсмены. Он победит, возьмет деньги, вернет свою славу, и когда ему снова будут приглашать эти горные люди, он скажет им все и уедет сюда на покой. «Мэри вернет ему все». — Когда же меня поведут, — думала Мэри в конюшне, вспоминая слова воробья. — Хозяин грустит, всем здесь так скучно. В ней начинал развиваться инстинкт скаковой лошади. Насясь по кругу, она искала глазами соперников, но их еще не было. И это ее смущало. Она нетерпеливо трясла головой, горячилась, старалась вырвать пободье. — Не горячись, Мэри, успеешь, — говорил ей старый жокей, — время придет. Они, Мэри, не знают, какое ты золото. Они ничего не знают». Часто стоя в сарае перед полной кормушкой, Мэри задумывалась о том, что ее ожидает. Дрожь пробегала по ее тонким ногам, нервно дергались уши. «Чик-чик, чик-чик!» — пытался заговорить воробей. Мэри, охваченная тревожными думами, молчала. «И чего важничает?» — желчно говорил воробей жуку. «Самая обыкновенная лошадь, а гордостью у нас как навоза!» Хуже ваксы. Та хоть и кривая, а иногда поговорит со мной. Вот хоть вчера. Ну как, воробей, поживаете? Ничего себе. А дела как? Ничего себе, говорю. А вы как? Сегодня десять бочек свозила. Вот это вежливость. Я таких лошадей уважаю, от них прок. А эти куцы без хвоста жрут до да дрыхнут, да вот чтобы лапу кому придавить, как вам вчера, и говорить не желает. «А того не понимает, что я, может быть, глаза ей открыл, когда о деньгах сказал?» «Невежа!» «За что вы сердитесь на меня?» — спросила Мэри. «Я с вами не разговариваю. Говорят, с порядочными лошадьми. А вы только овес даром едите да важничаете. Да вот лапу придавить!» «Но я же нечаянно. Разве вы сердитесь?» — жук? спросила Мэри, нагнулась к жуку и резнула его в морду. «Нет, что вы! Вы очень любезны, просиял жук. — Я повезжал, чтобы позлить воробья. Он не любит визга. — А когда же у меня новая конура будет? — Не знаю. Мне что-то страшно, когда я подумаю, что скоро меня поведут куда-то. — Ничего не будет, ничего! — злобно зашипел воробей с кормушки. — Вот увидите. Куда вам? — Вы только разоряете старичка. — Вакса, вот эта лошадь. — А вы, скакуны, деньгам перевод. — Да и хозяин-то дурак. Все вон дело делают, а вы с ним скачете, как угорелые. Тут пора дом поправлять, а вы... Он на медний лавочник. Что сказал? — Что? — спросила Мэри. — А то! Ох уж, эти наездники! Скоро, говорит, по миру пойдет, а куцию привез. Это про вас. И зять-то, говорит, непутевый был, делом не занимался, чтобы семью на ноги поставить. Да и старик-то сумасшедший. Скоро и псата. Это про вас, жук, нечем будет кормить. Но ведь я... — Я готова все делать. Я буду возить воду. — Да, — продолжал воробей, — подло, — говорит, — на таких лошадей деньги швырять. Это, — говорит, — миллионщикам впору. Они, — говорит, — труда человеческого не понимают. Мэри вздохнула и перестала есть. Жук уткнул морду в лапы. А воробей, довольный, что всех растревожил, важно ходил в кормушки, выбирая самые сладкие зерна. — Вот оно, что-с! — Я так полагаю, что и вы можете с голоду околеть. Хозяйка-то одну картошку ест. Сенька в рваных сапогах бегает. — А деньги? Я же поеду за ними, — сказала Мэри. — Не верится мне что-то. Чик-чик. Глава седьмая. Вакса. Как-то в ноябре, морозным утром, старик вывел Мэри, чтобы ехать на круг. Снег резал глаза. Из нагревшейся за ночь конюшни тянулись в морозном воздухе клубы пара. «Вакса! Вакса!» — закричал воробей с крыши. «С добрым утром!» В отбор въезжала водовозная бочка. Мэри вытянула головку, втянула воздух и так резко заржала, что старая Вакса с испугу шарахнулась в бок и затрясла головой. Мэри увидала приземистую, с большим брюхом взъерошенную лошаденку с потертой местами кожей. Натертые до крови плечо поводило легкой дрожью, повислые уши топорщились в стороны, желтые стертые зубы смотрели за отвислых губ, слабые тяжелые веки совсем закрывали глаза. Вакса закричал воробей: "Вот наша Мэри!" Вакса нехотя подняла голову и скосила глаз, но он ничего не видел. Она опустила морду, и Мэри показалось, что из кривого воспаленного глаза сочились слезы. — Не вижу, темно, — тихо сказала Вакса. Мэри зашла с другой стороны и увидала добрый печальный глаз. — А, — удивленно зашамкала старая кляча, — я вижу теперь. Ах, как вы красивы! Я еще никогда не видала таких. Вы тоже лошадь? — Да, я скаковая. Видите, у меня хвост подрезан. — -а, а, как хороши вы! Какие у вас тонкие ноги! «А я воду вожу. Очень давно вожу. Каждый день», — растерянно говорила Вакса, опуская от слабости голову. «У меня было два глаза, как и у вас. Я видела все вокруг. Но мой хозяин кнутом выбил мне глаз, когда-то я прокинула бочку. Давно это было». Мэри подошла к Ваксе и стала лизать ей шершавую спину. «Ах, что это вы! Вы так хороши!» — конфузливо зашептала Вакса. Сладкое чувство подступило к сердцу, незнавшему знавшему ласки. Глаза замигали часто-часто. Она хотела лизнуть Мэри в золотистую шорстку, потянулась и не достала. — А тяжело возить воду? — Тяжело, но я привыкла. Вот если бы мне давали овса... — Как? Вам не дают овса? — удивилась Мэри. — Я всегда ем овес? — Да, всегда. Но вы так красивы. А мне? Впрочем, я как-то ел овёс. Давно-давно. — Хотите? В моей кормушке? — Но! Шевелись, холера! — закричал водовоз, вскакивая на бочку. — Прощайте, — грустно сказала Вакса, нагнула голову и поплелась дальше. «Какова — Какова? — запищал воробей. — Вот это я понимаю. Она стоит овса. Встреча с Ваксой оставила в душе Мэри след грусти. В тот же день вечером старый жакей сказал дочери. — Сегодня Мэри показала такую резвость, что я окончательно решил, что мне делать. — Это чудная лошадь. Весной я еду на скачки. Мэри спасет нас. Мэри вернет нам покойную жизнь. — Опять старая. Это вечное беспокойство. Что вам принесли эти скачки, папаша? — Ничего. Это будет последний выход старого числова. Глава восьмая. Вестник. День ото дня сильнее волновался старый жакей. Часто среди ночи подымался он с теплой постели, надевал полушубок, брал фонарь и шел смотреть Мэри. В ночной темноте слушал он, не крадется ли кто к сараю, не беспокойна ли лошадь. Он чего-то боялся. «Что делать, если она заболеет?» — вставал беспокойный вопрос. Старик похудел и постарел за последнее время. Дни бежали, серенький домик стоял по-прежнему скучный. Ветер свободно гулял в черных сучьях старого вяза, скрипела калитка, стучали дряхлые ставни в бурные ночи. Скучно было снаружи, но невесело было и внутри. Семья начинала нуждаться. До глубокой ночи стучала машинка. До вторых петухов гнулась за работой хозяйка. Давно отнесли в судную кассу жетоны и победные кубки. Ведь для мэри нужен овес. Скоро... Придется отнести и призовые часы. И тогда... Скорее бы приходила весна, — думал угрюмый Жакей. Плохо приходилось Жуку последнее время. Когда хозяйка выливала помой, он жадно кидался и уныло отходил прочь. — Опять картофель! Хоть бы какую обгорелую кость! Теперь он был рад корке хлеба. — Вы нас съедаете! — кворчал он на мэре. — Каждый день овес и овес. Это, наконец, стоит денег! А какой толк? — Вот вакса. Дело другое, она добывает денег хозяину. И бушуй всегда сыт. А вы? Я и сторожить вас не стану. Пусть лучше вас украдут. По крайности, овса не придется покупать. — Но я... я оправдывалась, мэри. Я сама не знаю. Мне очень вас жаль. Хотите, ешьте овес. Вот же воробей ест. — А ну вас с овсом. Оба вы дармоеды. Вот уйду на бойню. Буду кишки воровать. Конечно, жук все это говорил сгоряча. Он знал отлично, что никуда не уйдет. Он любил хозяйку, Надюшку, Сеньку, бедного старичка и Мэри. Воробей последние дни провалился куда-то. Жуку и по воробью было скучно. «Где он, старый дармоед?» — ворчал жук. «Хоть покричал бы, что ли, все не так скучно». Мэри также грустила. Речи жука и его жалкий вид смущали ее. «Разве она виновата, что ее не везут куда-то?» — о чем говорил воробей. «Хоть бы он ободрил ее». Он так много знает, а она, она сделает все, что в силах. Снег, наконец, начал таять, зима уходила. Прилетели грачи, загремели в сучьях старого вяза. Задумчивый, тихи, розовели весенние вечера, румянились зори. В один из таких вечеров заявился во двор воробей. Чуть жив! Чуть жив! А я уж думал, ты сдох, сказал Жук, веляя хвостом. Куда тебя носило? «Соскучились?» «То-то! А то дармоед!» Воробей все еще помнил обиду. «Однако же и подвело, брат, тебя». «Не твоя забота». «Ну, не лайся. Я вам принес важную новость». «Вы», — обратился он к Мэри, «скоро отправитесь за деньгами». «Быть не может!» Даже подпрыгнул жук. «Мэри, вы слышите?» Мэри раздула ноздри, наставила уши и замерла. «Наконец-то!» «Да?» Я все это время прогостил на забоде. Хороший стол, полный уважение нам там. Отчего, думаю, не пожить, важно говорил воробей, развались на заборе. А тут только хозяин объедать. Это не в моем характере. Ну, и вчера, господа. Вы слышите, Мэри? Вчера Толстяк отправил с завода лошадей и сказал. Ну, с Богом, идите добывать деньги. Стал быть, и вас повезут скоро. Мэри дрожала. Чувство восторга и непонятного страха охватило ее. — Я так рада! Я буду добывать деньги, я буду трудиться, как эта несчастная вакса! — Да, — перебил воробей, — я и забыл. — Ваксы нет больше, господа. — Как? — спросили вместе Мэри и Жук. — Да. Это очень печально, но это так. Сегодня она упала на горе с бочкой и околела. Я видел, как живодер увозил ее на санях. Чик-чик-чик. Все замолчали. Жук стал слегка подвывать. «Циц!» — крикнул старый жокей. «Экий пёс! Циц!» — говорю! Мэри опустила головку. «Бедная Вакса! Она!» — вдруг сказал Воробей. «Сделала своё дело. Не как другие. Пойти проведать квартиру». И Воробей уже рылся в кормушке. Мэри задумчиво стояла среди двора. Старик подошел к ней. «Что, Мэри?» «Что, моя крошка?» Скоро тронемся в путь. Он взял ее за голову и просительно заглянул в глаза. — Не выдай, родная.